Морской Змей. Траверс Искандеруна. Ночь на 1 июля 1992 года. Внимание! Море! Я Змей-13. Квадрат 22-16. Чист. Признаков противника не обнаружено. Вас понял. Продолжайте патрулирование. Точка рандеву 50 километров севернее. Эшелон 7 2, — Процедура стандартная. — Да, понял. Рандеву через 50 минут. Рандеву летчики на своем жаргоне обычно называли встречу с летающей бензоколонкой, с самолетом-заправщиком. В современной воздушной войне вообще два критических фактора победы — это разведка и дозаправка. Сумел обеспечить и то, и другое. Считай, наполовину победил. Не сумел. Погубил самолеты, погубил экипажи. В Саш дошли уже до того, что отрабатывали в воздухе не только заправку топливом, но и загрузку боеприпасов на самолеты. В России пока до такого не додумались, хватало проблемы без этого. Взять хотя бы до заправку. Все аэродромы в этом районе оказались выведенными из строя. Заправщики взлетали аж с Константинополя. Самолетов в этом районе становилось все больше и больше. У заправщиков уже скапливались очереди. В целом количество самолетов, особенно патрульных и разведывательных, которые империя могла выставить в районе противостояния, зависело от того, какому количеству самолетов удастся обеспечить дозаправку. Самолет слегка накренился заходили на новый вираж. Карты с обстановкой медленно плыли на мониторах операторов систем. Самолеты типа «Морской змей» с виду выглядели устаревшими и примитивными. Длинный фюзеляж, большой размах крыльев, четыре двигателя, нереактивных и даже не турбовинтовых, а обычных, поршневых, большой мощности, от которых в других самолетах уже отказались. Но тому были свои причины. Для самолета, который часами парит в нескольких десятках метров, а то и в нескольких метрах от воды, большое значение имеет экономичность, и надежность двигателей. А на надежность сильно влияет морская вода. Реактивные двигатели засасывают и пропускают через себя громадное количество воздуха, насыщенного морской солью. Это сокращает ресурс в несколько раз. Поршневик же хоть и охлаждается воздухом, но сквозь себя в таком количестве его не прогоняет. И поэтому для таких условий хорош как раз — Старый добрый поршневой двигатель, модернизированный двигатель, самого последнего шестимоторного бомбардировщика 50-х годов. Потом пошли уже реактивные. Но если этот старый, зарекомендовавший себя двигатель, еще и по высоким технологиям сделать. Современный патрульный самолет, как и все его собратья, был машиной многоцелевой и нес аж четыре типа вооружений. На подкрыльевых подвесках. Могли разместиться восемь средних или четыре тяжелые, способные завалить авианосец противокорабельной ракеты. В брюхе самолета, помимо четырех мест для операторов, могли размещаться самонаводящиеся торпеды, морские мины, в том числе новейших модификаций, самоустанавливающиеся и глубинные бомбы, акустические буи для поиска подводных лодок. Кроме того, на самолете был установлен радар, способный держать под контролем обстановку на паре сотен квадратных миль с возможностью распознавания и автоматического сопровождения целей и передачи данных о них на корабли для стрельбы. Сейчас самолет был экипирован всеми четырьмя типами боеприпасов. Что ему встретиться, заранее предугадать было невозможно. Две тяжелые противокорабельные ракеты две легкие, четыре самоустанавливающиеся мины, две тяжелые торпеды и четыре легкие, четыре глубинные бомбы, гидроакустические буи. Запас по грузоподъемности у самолета еще оставался, но решили, что этого будет достаточно, чтобы сэкономить на топливе. С дозаправками, как довели до экипажа, могут быть проблемы. Со сменой тоже. Проблемы могут быть совсем. Пока самолет шел в вираже, выравниваясь для нового прохода по полю, именно так экипажи этих самолетов называли море, старший оператор воспользовался свободной минуткой и отключил монитор, чтобы спокойно подумать. Монитор, с постоянно меняющейся на нем обстановкой, думать мешал. Итак, лодка. Крупная, если учесть мощь ракетного залпа, скорее всего, североамериканская, значит, атомная. Скорее всего, переоборудованный под крылатые ракеты, стратегический ракетоносец, таких на флоте все больше и больше. Сейчас мечу предпочитают скальпель. И не зря предпочитают. Как подсчитаешь, что эта лодка успела натворить, да хоть стой, хоть падай. Целый регион на колени поставлен. Вся оборона дезорганизована. Вопрос номер раз. Как эта лодка вообще сюда проникла? Если не по земле, значит по воде. Два пути, либо через Гибралтар, либо через Красное море. И там, и там датчики системы обнаружения. Есть еще третий путь. Севером, и потом реками, и каналами, и в Черном море, и дальше. Но это из области фантастики. Сферический конь в вакууме. Стратегический ракетоносец. Незаметно этим путем не проведешь. И думать тут нечего. Хорошо. — Пусть проникла. Если проникла, значит здесь ее лежбище, причем хорошо выбранное, так, чтобы не найти. — Как же оно выбрано, что его не засекает самолетная аппаратура? — Как можно спрятать такую махину? Где? — Если только... — Да нет, не может быть. — Если даже раздобыть где-то кот, а они охраняются, как зеница ока, все равно лодка будет засекаться, но как своя. — Пройти... Так над системой обнаружения еще можно, но здесь, когда уже целенаправленно ищут, фокус не сработает. Нет здесь целей, похожих на подводную лодку, ни своих, ни чужих. А что есть? Ведь все равно что-то есть, саму лодку не спрячешь, ее можно только замаскировать. Представить как что-то другое. Что здесь есть такое, подо что можно замаскировать подводную лодку? Ведь она все равно дает свою сигнатуру, и никуда от этого не денешься. Ее не скроешь. Ее можно замаскировать только под что-то другое, безобидное. Внимание! Контакт! Старт ракет! Засек старт ракет из подводного положения. Пелинг-25, расстояние 58 морских миль. Тип цели подводная лодка. Ведет огонь из подводного положения. Проявилось-таки. Район старта. Квадрат 22 17 по сетке. Вот она где пряталась все это время. Лежащее на дне затонувшее судно, отмеченное на всех военных картах, и на гражданских тоже, как угроза судоходству в этом районе. Вот где она пряталась, сволочь. Думать было уже поздно, пришло время действовать. Есть цель рассчитать задачу на поражение, операторам обеспечить сопровождение. Лег на курс. Пелинг ноль. Дистанция двадцать один. Цель подводная. Сброс, Буев!» В брюхе самолета открылся люк. Несколько похожих на гигантские поплавки, Буев падает на стремительно несущуюся под брюхом самолета водную гладь. «Вы пошли!» «Есть контакт с целью. Цель подтверждена, как подводная лодка Пелинг 5 Господин капитан. Проще всего торпедами. Две торпеды для верности, и никуда они от нас не денутся». Бомбардир, торпеды к бою, рассчитать торпедную атаку. От мрачной сосредоточенности в тесном операторском отсеке не осталось и следа. Все работали с какой-то сосредоточенной лихостью. Наконец, за бесцельное многочасовое весеннее над морем подошло к концу. Вот он, враг. Он там, под водой, но он реален. До него можно дотянуться, его можно уничтожить. Торпеды к пуску готовы снижаясь на высоту торпедной атаки далеко на горизонте там где мрачный зачерн небо сливаться с такой же черной гладью моря вода кипела одна за другой с царства нептуна вырывались ракеты в облаке пара воды и пламени ложились на боевой курс тридцать секунд до точки сброса двадцать десять девять восемь семь шесть пять четыре три Седва слышным заревым двигателей стуком, брюхи самолета распахнулись в створки, цифры на экране, показывающие расстояние до цели, стремились к нулю. Самолет умчался над нужным квадратом, едва не касаясь крыльями волн. — Точка сброса! Пуск торпед разрешаю! Техник, отвечающий за вооружение, утопил красную кнопку и две продолговатые стальные сигары, каждая больше полуметра диаметром вывалились из брюха самолета, нырнув через мгновение во вспененную черную воду. Торпеды в воде! Разворачиваемся на повторный заход. Хотя вероятность этого и мала, меньше десятой доли процента, но может так случиться, что обе торпеды не поразят цель, поэтому и нужен повторный заход. Но в любом случае лодка обречена. Без воздушного прикрытия самолет ПЛО ее затопит. Не сейчас, так через пять минут. Операторов вдавило в кресло. — Эй, полегче там. Кому-то срочно надо, или я ошибаюсь. Но все равно это не причина бить хвостом по волнам. Даю картинку на монитор. Даже ночью картинка была потрясающая. Самолет, набрав минимальную для разворота высоту, развернулся, едва не сорвавшись вниз и ренулся вперед, снова ложась на курс бревестника. Лодка уже выпустила свои ракеты, пенистого следа торпед в воде не было видно. Рассчитать повторную атаку. И тут совсем недалеко, еще не успокоившись, вода будто вздыбилась, вскипела, на мгновение превратившись из волнующейся черной глади в белую кипень. Звук подводного, почти синхронного взрыва и треск ломающихся под напором, вырывающийся в отсеки воды переборок. Для операторов самолета ПЛО это была лучшая музыка. — Есть попадание. Цель поражена. — Заходим снова. Нужно оценить ущерб. Может быть, еще трепыхаются? Атомная подводная лодка Джорджия окралась почти неслышно на малом ходу в десяти метрах под поверхностью воды. Сейчас все зависело от единственного человека на лодке, от старшего гидроакустического поста. В чью задачу входило прослушивать шумы в воде и выделять подозрительные. В отеха была объявлена тишина. — Сэр, мы в точке, заро, негромко должил штурман. — Там! Что нам говорит газ? — также негромко спросил капитан. — Примечание. Газ, гидроакустическая станция, похоже... На длинный толстый кабель, плывущий за лодкой. В кабеле микрофоны. Конец примечания. — воде чисто, сэр, — отозвался старший гидроакустик. — Четвертому отсеку готовность, — бросил капитан в микрофон. — Сейчас все равно засветился. Желаем мы того или нет. Готовность к старту ракеты с подводного положения. Цели на направлениях Сираэха и Новембреха. Координаты. Эпсилон. Единица. Два. Три. Восемь, восемь, шесть, три пять, девятка. Проверка. Систем. Один за другим на пульте управления. Загораются транспаранты. Все зеленым. ЦР. Отказов. Систем нет. К введению огня готовы. Капитан повернул ключ. Откинул крышку с кнопки. Старт. Лодка слегка вздрагивает. Одна за другой ракеты вырываются на поверхность. Ложатся на курс. Учитывая близость цели. Лететь им меньше минуты. Всего ничего. Кэп, слышу шумы на поверхности. Похоже на сброс буев, — должил кидрокустик. Покинуть точку, оторваться от самолета. Ракеты вышли. Срочное погружение. Курс 130, глубина 35. пять. Средний вперед. Отстрелить шумогенераторы. Шумогенераторы небольшие цилиндры, похожие на дымовые шашки. Они создают в воде посторонний шумы по силе, превышающей шумы, исходящие от лодки, и тем самым маскируют ее. Вода с шумом ворвалась в волосы цистерны. Лодка стала быстро погружаться с дифферентом на нос. — Срыва по борту шумы торпед! Дистанция двадцать кабельтовых! Быстро сокращается! — выкрикнул Акустик. — Достали все-таки! — Боевая тревога! Торпедная атака! — Одиннадцать кабельтовых! — Отстрел имитатора по правому борту! — Экстренное погружение. Курс 150. Полный вперед. Командир подлодки рисковал и рисковал сильно. 10 градусов — максимально возможный курс лодки. Если больше, всех просто собьет с ног силой инерции. Но от торпедной атаки надо было уходить. Возможно, торпеды наведутся на имитатор. Нечто вроде торпеды длиной метров 10, полностью имитирующей все шумы подводной лодки. Лодка тем временем Закладывала лихой почти самолетный вираж, такой, что во всех отсеках все были вынуждены за что-то схватиться, чтобы не упасть. Но лодка инерционна, даже очень огромная масса и еще больше сопротивление воды не дают ей возможности маневрировать по-настоящему, подобно самолету. У торпеды показатели маневренности выше на порядок. Ни одна из торпед не повелась на митатор. Один из датчиков определил что массы издающего шум прибора недостаточно для того, чтобы считать этот прибор подводной лодкой. Потеряв цель торпеды, как и было задумано, конструкторами пошли на круг, сканируя водную толщу поисковыми импульсами. Возможно, капитан североамериканской подлодки из ПАЗБы, ее, себя и весь экипаж, приказав остановить лодку и дав ей свободно погружаться, благо дно в этом районе было всего в двухстах метрах от поверхности, Для подводной лодки это не глубина, но капитан приказал полный вперед не найти идущую полным ходом лодку, да еще совершающую при этом резкий маневр было невозможно, и торпеды нашли ее. Десант наберут Траверс за порта Бейрут, 30 километров от берега, ночь на 1 июля 1992 года. Внимание! 5 минут до десантирования. Приготовиться! В просторном десантном отсеке Сикорского, словно светофорный сигнал опасности, замигал красный маячок у самой аппарелли. При десантировании по команде приготовиться, провести проверку своего снаряжения, осмотреть снаряжение товарища, доложить командиру о готовности. Автомат, специальный подводный, типа «Морской лев», боекомплект двух видов, подводный в виде патронов с длинными заостренными штырями и надводный, обычные патроны необычно малого калибра, всего 545 но повреждения в человеческом организме от такой пули ужасающие а сам боекомплект легче, чем у обычного пехотного автомата, и это немаловажно, ведь боевому плавцу приходится часто действовать в отрыве от источников снабжения и носить боеприпасы двух видов. Принадлежность к автомату, прибор без стрельбы, сделанный из титана и не боящейся воды. Прибор ночного видения Тоже со специальными требованиями по герметичности. Сейчас он упакован в отдельную водонепроницаемую упаковку. Все-таки хоть и нет водобоязни, но лишняя вода ему точно на пользу не пойдет. Стандартный пехотный гранатомет ГП-34 и боекомплект к нему. Восемь стандартных осколочных гранат, две термобарические, только принятые на вооружение. Этакий мини-шмель. Долбарешь в окно, и никто в комнате не выживет. Пистолет. Боевые пловцы пользовались самой последней моделью немецкой фирмы «Эрма». 14 патронов калибра 10 мм. Специальное покрытие, исключающее ржавление. Двусторонний предохранитель. Двусторонняя кнопка смены магазина. Возможность безопасного спуска курка. К каждому такому пистолету Прилагался высокоэффективный титановый глушитель и прибор для прицеливания, совмещавший в себе фонарь, лазерный маркер и насадку на фонарь, позволяющую преобразовывать видимый цвет фонаря в невидимый, для работы с прицелом ночного видения. И все в комплексе, созданном специально для боевых пловцов, протестировано в самых жестких условиях работы, в том числе и многодневным пребыванием в солевом тумане. Еще один пистолет той же фирмы, компактный, 9-миллиметровый, с таким же специальным покрытием и глушителем в отдельном кармашке, в кобуру на щиколотке. Нож тоже титановый, с специальным лезвием. Помимо прочего, заточка на лезвие такая, что очень легко перерезает армированную резину шлангов дыхательных аппаратов боевых пловцов противника. Такие ножи на гражданском рынке продавать вообще запрещено. Маска проверить на герметичность, протереть изнутри стекло специальным составом, не дающим стеклу запотевать. Дыхательный аппарат, хоть и под воду по основному плану погружаться и не планируется, а все равно подлежит тщательной проверке. В этот раз малый дыхательный аппарат всего на час работы под водой. Один небольшой баллон, шланги и загубник. Но все надо проверить на герметичность и исправность. Вода ошибок не прощает. Разгрузка надевается прямо на гидрокостюм боевого пловца. Сам костюм тоже с хитростью, хоть и для теплой воды, толщиной всего три миллиметра, а все равно самые уязвимые места укреплены кевларом. Прогресс хоть и идет вперед. А все равно наиболее распространенным оружием боевого плавца под водой остается специальный нож с нулевой плавучестью, так называемая скуба. Против такого ножа кевларовая вставка может защитить. Против стрелы из подводного ружья или пистолета нет, но это еще попасть надо. Сама разгрузка и специальный, не тлеющий под влиянием сырости ткани. Некоторые кармашки герметичны, открывать сложнее, чем обычную разгрузку, но зато содержимое не выйдет из строя от попадания воды. Рация тоже специального непромокаемого образца, гарнитура к ней, проверка связи, щелчок и шипящая согласная, как того требуют армейские правила. Связь проверена. Первый готов. Второй готов. Третий. Восьмой готов. Экипаж готов к выполнению поставленных задач. Минута до десантирования. Лодку на сброс. Лодка. Дом для каждого экипажа висит, принайтовленная под брюхо вертолета, на нескольких крепких тросах. В ней же, вложенную в специальной укладке, дожидается своего часа четыре мотора и запас топлива, основной и дополнительный. Вооружение и боезапас лодки... Так перевозить нельзя. Они перевозятся в контейнерах, ту же, кстати, водонепроницаемых, в десантном отсеке вертолета. Вертолет замирает над водой. Многометровые лопасти рвет воздух. Вода под вертолетом идет небольшими волнами. Пенится. Горизонт чист. достигнута точка сброса. К сбросу готов. Сброс разрешаю. Большая. Двадцатиметровая резиновая туша, освободившись от крепивших ее тросов, летит на воду, приводняется с гулким хлопком. На еще недавно стеклянно-гладкой поверхности воды поднимается волна. Шум от приземления лодки такой, как будто в воду сбросили носорога. — Сброс произвел. — подтверждаю, сброс штатно. первой группе на сброс. Первая группа — всего шесть человек. Ее еще называют техническая. Она всегда идет на сброс первой. Ее задача — проверить исправность всех систем лодки, установить моторы. да эти моторы по весу вдвоем с трудом поднимаешь. Хорошо, что они ставятся особым способом без риска их утопить. Принять с вертолета вооружение и боекомплект, разместить его на лодке, установить посадочные места турелей, пулеметы и гранатометы, зарядить их. Только после этого десантируется основной экипаж лодки. Все потому, что с тремя экипажами на лодке довольно тесно, и те же моторы вообще в такой тесноте не установить. Поэтому первыми на лодку высаживаться ровно столько человек, сколько нужно, чтобы подготовить ее к дальнейшим действиям. Небольшая лебедка у хвостовой аппарели травит в лист роз, выпускающий закрепил на его конце, помимо груза, Сломанную палочку «ХИС», чтобы видеть, куда спускается трос. Примечание. «ХИС» — химический источник света. Палочка переламывается, две жидкости смешиваются, и дают свечение. Светит шесть-восемь часов. Конец примечания. Конечно же, он спускает его прямо в лодку. Пусть и запрещено это инструкциями, грузом на тросе при внезапном маневре вертолета — Можно что-нибудь повредить на да лодке из оборудования. Но загонять Боплов и технической команды в воду просто так, да выпускающий себя после этого уважать не будет. Каждый стремится сделать свою работу не просто хорошо, а с таким профессиональным шиком, отличающим просто работника от мастера. Готовность. Старшие технической группы, они стоят в коротком строю, самые парели. Вместо ответа поднимает правую руку. Остальные в точности повторяют его жест, готовы. Вперед, один за другим боплой ухватившись до трос, шагает вревущее тьмо. Есть сигнал, высадка технической группы штатна. Вас понял, Приготовиться к передаче груза. Есть. У технической группы свои проблемы. Конечно, приземлились они прямо в лодку, благо лодка широкая, и промахнуться мимо нее только салака, до такого додуматься. Никто не сорвался с троса, никто ничего не повредил и сам не повредился. В общем, идеально. Старший достал фонарик с красным светофильтром, отсигналил наверх штатно. После чего самые проблемы начинаются. Самые главные моторы... Четыре мотора, каждый в индивидуальной упаковке. Каждый весит больше сотни килограммов. Держать его неудобно. Пусть к нему и нештатные ручки приварены, как раз в расчете на такую вот установку. Ведь обычно такой мотор устанавливают на лодку всего раз и на берегу. А тут, в море, при волнении, да еще и в темноте кромежной, тысяча да вертолет завис всего в нескольких метрах над головами. Вот и давай распаковать, подтащить к точке установки, поставить на штатное место, защелкнуть временные зажимы. Поскольку установить сразу на болтовое соединение в таких условиях невозможно. Сначала ставят на место на временные зажимы, а потом уже ставят и болтовые соединения с барашками вместо гаек. А потом еще магистраль питания к нему подключи, к этому мотору треклятому, да топлива не разлей. А ведь таких моторов тяжеленных ни один, ни два, целых четыре. Первый мотор установлен. Второй, третий, четвертый. Установка двигателей завершена. Двигатели к питанию подключены. Контроль! Едва видимым зеленым светом в темноте загораться приборная доска. В этой лодке есть самое настоящее место для штипера со штурвалом, даже с сиденьем. Это тебе не рыбацкая лочонка, где сидишь сзади и управляешь поворотом двигателя. У приборной доски два режима работы, дневной и ночной. Установить звукозащитные кожухи. Звукозащитный кожух. Еще одно отличие этих моторов от обычных катерных. Установленный на мотор кожух, сделанный из специального материала, похожего на мягкую резину. Глушит шум двигателя немного много ни мало, на 30 децибел. В иных случаях это и немаловажно. Звукозащитные кожухи установлены. Контроль, первый двигатель. Двигатель взрыкивает и тут же успокаивается. Переходит с глухого взрыка на едва слышное бормотание. Первый штатно. Контроль, второй двигатель. Второй штатно. Идти можно на двух двигателях. Даже в критической ситуации на одном. Пусть не быстро, но все же хотелось бы, чтобы работали все. Ни один моряк не предпочтет медленный корабль быстрому. — Контроль. Третий двигатель. — Третий. Штатно. — Контроль. Четвертый двигатель. — Четвертый. Штатно. Все двигатели штатно. — Понял. Приготовиться к приему груза. И снова серия вспышек инфракрасным фонариком. Понятно только тем, кто ждет наверху. — Двигатели штатно. Движение обеспечено, готовы к приему груза. Груз упакован в специальные водонепроницаемые чехлы из резины. Упакован так, чтобы вес каждой упаковки составлял около ста килограммов. Неудобная штука. А ведь таких вот чехлов больше десятка. Три пулемета, два гранатомета, боекомплект к ним. И все надо принять, распаковать, установить. Первый. Большой, похожий на толстую черную сосиску, Огромных размеров мешок медленно спускаются вниз на лебедке. На упаковочную резину нанесены хорошо видимые приборночного видения метки, обозначающие характер груза. Первый принял. Принятый груз пока ложится на палубу. Во время приемки отвлекаться больше ни на что нельзя. Чем дольше вот так вот над водой висит вертолет, тем больше шансов, что будут проблемы. Зависший на такой высоте вертолет максимально уязвим. Да и двигателям вертолета в таком режиме достается. Поток воздуха от винтов поднимая с поверхности моря водно-солевую взвесь. Она попадает в турбины вертолета, вызывая их интенсивный износ. Про то, что точно такой же, весьма не неполезной для легких водно-солевой взвесью дышат моряки, никто не думает. Этот фактор просто не принимается во внимание. Впрочем, при разгрузке легкие респираторы, защищающие органы дыхания, по инструкции обязательны. Второй. Третий. Шестнадцатый груз дал. Груз принял. Загрузка окончена. Распаковка. Все лежит на палубе. Моряки на любом корабле то, на чем они стоят, называют палубой. Даже на такой вот лодке... Где трюма нет, а палуба и днище, суть одно и то же, только с разных сторон. Палуба она и есть палуба. Первым делом оружие. Освободить из резинового плена длинное стальное тело пулемета. Первым в дело идет корт. Подтащить его к турели, в кромешной теме установить на турель, закрепить. Дальше боеприпасы, часть из них в виде лент, в коробках, хранится в том же мешке. Каждая большая коробка с лентой... Пулеметных патронов калибра 12,7 весит несколько килограммов. Подтащить к пулемету, установить в держатель на той же турели, открыть крышку пулемета, установить ленту, закрыть крышку, проверить работоспособность прицела и лампы прожектора, способного работать в обычном и инфракрасном диапазоне. Стрельбой пулемет не проверяется в избежании демаскирования высадки. Первый пулемет установлен. Первый гранатомет установлен. Оружие установлено. Готовы принять десант. Командир группы, еще находящийся в десантом отсеке вертолета, машинально смотрит на часы, проверяет, уложились ли в норматив. Уложились. Даже с запасом. Молодцы. Готовность к высадке. Машинально за несколько секунд последний раз проверить заряжение. Проверил хлопаш рукой по правому плечу того... Кто стоит впереди тебя? Дублируешь голосом. Два-один готов. Два-три готов. У каждого свой номер. Первая цифра — номер экипажа. Вторая — личный номер в экипаже. Все просто и понятно. На каждой лодке три экипажа, но не запутаешься. Пошли. Трос, нить рядный, ведущая в ревущую тьму. Да один за другим. Не успел один коснуться ногами палубы лодки, как сверху. Уже идет второй. Высадка должна производиться максимально быстро. Один за другим. Касание палубы отпускаешь руками трос и занимаешь предписанное тебе место. Все отработано на тренировках. Каждый знает свой маневр, свое место на лодке, свой сектор обстрела при нападении. Несколько человек занимают позиции у пулеметов и гранатометов. Некоторые ложатся у бортов со своим штатным оружием. Каждая лодка, как еж, готова щетиниться в любой момент, только не иглами, а градом пуль. Высадка десанта закончена. Один-один, мы уходим. Вас понял. Ревущая турбинами, черная туша начинает двигаться, смещаться вверх и вправо. Шум турбин постепенно стихает, море успокаивается. Три большие черные, низкосидящие лодки остаются на водной глади. Одни на много километров. Один-один всем. Начинаем движение. Направление исходная точка, скорость средняя, дистанция между лодками три корпуса. Рации на прием. Соблюдать режим радиомолчания. Четыре-один принял. Семь-один принял. За кормой бурлит вода. Привычно бурчит мотор. рулевой вглядывается в ледно зеленый свет приборной доски. Лодки выстраиваются в линию, направляются туда, где на горизонте едва угадывается бледно-оранжево-зарево. Но это не рассвет. До рассвета еще далеко. Десант. Наземная группа. Ночь на 1 июля 1992 года. Центр города. Очередной. Палец привычно выбирает спусковой крючок. Винтовка толкается в плечо. И тот, кто только что стрелял, исчезает в оконном проеме. Даже счет уже не веду. Десять точно есть. А дальше? Пора менять позицию. Тут уже пристрелялись. До соединенных было метров двести. Не больше. Нужно было просто пройти этот гребанный переулок и сразу выходил на улицу. А до министерства, которое находилось левее, дальше по улице еще метров сто-сто пятьдесят. Двигались мы со стороны развалин, домов, которые в развалины превратили, попадая не ракет. Но до улицы можно было пройти, почти не выходя на улицу, нижними этажами стоящих в переулке домов. Ближайший дом в развалинах заняли почти сразу. Несколько гранат из-под в оконный проем, короткая перевежка к окнам, всего одна небольшая стычка и здание наше, причем без серьезных потерь. Серьезно это, когда ты не можешь дальше двигаться и вести огонь. Мелкие ранения давно никто не считает. Точно так же, относительно легко, прошли до второго здания. На сей раз пришлось выпустить пару коротких очередей из крупняка и поработать по окнам чтобы выбить засевших в комнатах стрелков. А окон много, здание четырехэтажное, и чистить его нам. Как снайпер я шел последним, не потому что так меньше риска. Просто любое мелкое подразделение в городском бою целесообразно разбить на две группы огня с тяжелым вооружением и снайперскими винтовками и маневра, которые, собственно, и чистят здание под прикрытием группы огня. Получилось, что у нас четыре человека в группе огня с двумя пулеметами, обычным и крупнокалиберным, и двумя снайперскими винтовками, и шесть человек в группе маневра. Голощекина тоже можно считать за бойца. Стрелять он худобедно умеет, а нам сейчас каждый ствол, каждый стрелок на вес золота. Хотя бы вторым номером пулеметчика побудет. И то дело. — Опа! Отвлекайся! — А кто это у нас вон там, с тыла, на машине появился? — Хлоп! И сник пулеметчик за турелью. Так и не понял, что происходит. Только навел пулемет в ту сторону, откуда стреляют. И на тебе мозги по всему кузову. Хлоп! И треснуло боковое стекло со стороны водителя. Пошло белесами, расходящимися в стороны, от аккуратной дырки трещинами. Сама же машина пошла юзом. Кажется, кто-то, кто сидел на переднем пассажирском, пытался выровнять машину, но безуспешно. Еще один в кузове начал лупить из автомата, в противоположную та сторону. Машина остановилась таки, уткнувшись в угол дома. Я навелся, как смог, по воображаемой точке по центру капота. Тот, кто пытался выровнять машину, дверь открыл, выскочил и тоже лег, за машину сварился. — Хорошо. По моей позиции даже не стреляют, никто прицельно. Только случайные пули, если залетают. Но есть два печальных обстоятельства. Первые осталось полмагазина и еще один целый. А вот дальше, дальше худо будет. Снайпера сразу вычисляют по одиночным выстрелам и валят из всего, из чего только можно. И патронов раздобыть негде. Ну, не попадаются нигде. Стоп, суп. А пулемет на машине, который я только что остановил, как раз германский. Беда только, до машины сотни-две метров, и там двое сидят. Один в нашу сторону постреливает, другой в противоположную. Видимо, думают, гадают, почему к ним снайпер интерес потерял. А это я думаю просто прогуляться, что ли? Нельзя, рискованно. Пока туда да обратно десять раз из окон подстрелят. Может, в домах, что впереди, удастся что-то найти, хоть пулемет. Но не может же быть, что эта винтовка под такой патрон одна единственная и больше нет ничего. А второе уже похуже. То и дело хлопает миномет, судя по звуку, батальонный. Сейчас по министерству стреляют. Но если на нас наведутся, вот тут проблемы-то и возникнут. — Свариваем. Идите, прикрою. Первыми должны уходить пулеметчики, им тяжеленную длинную дуру корда тащить, патроны к нему, а вдобавок и ручной пулемет. В общем, как слоны на навьючины. Наше дело их прикрыть и потом отходить самим, продвигаться дальше в уже зачищенные здания. О, как! Проявились сразу же. Еще один пулемет. Был. Последний из наших свалил пора и мне. Остальные уже перебежали к соседнему зданию. Все пока просто, потому что за нас всерьез не взялись. Основная их цель — комплекс зданий, министерства. А мы просто кусаем их в спину. Больно, неприятно, но что поделать? Если они, например, выделят отряд человек пятьдесят со снайперами, с пулеметчиками, с гранатометчиками, то вечер для нас перестанет быть томным». Очередное здание, закопченное, выгоревшее изнутри, изгаженное, покинутое людьми, наполненное едко пахнущим дымом. Темные, едва различимые силуэты, прикрывают окна, двери, в общем, места возможного проникновения противника. Где-то дальше в самом здании вяло перестреливаются, вверх снизом, похоже, кто-то наверху так и уцелел. Сбоку у стены кого-то бинтуют. Чижик, таха вольная. — Что, снайпер? Соседнее здание. Взяли? Нет. Где конкретно? Забыли спросить бы. Вот ты накаркал. Прогулка и в самом деле перестает быть темной. Без шумка. Нет. Из глубины комнаты. Откуда-то стреляет? Старый прием. Если, кстати, снайпер за нас взялся, значит круто мы им насолили. — Надо тактику менять. — Здесь засесть можем. А на кой? Толпой он нас отсюда не выпустит. Мне надо в одиночку с ним разобраться. — В одиночку я пройду дальше, остальные не пройдут. — Добро. — Опоздание. — Три-один-три. — Рацию? — Добро. Рацию возьми. Мой позывной спокон веку. Бобер. — Вороном назовусь. 3-1-3. Это схема выстрелов. Сигнал — что впереди все чисто, можно идти».